«Третье. Три-два-раз. Я совершенно спокоен и не хочу никому отрывать голову», — мысленно проговорил я, потирая переносицу и глядя из-под на примокшего Зиновия, вновь позрился на переданной мне бумаги «Точнее сказать хочу, очень хочу, но точно не этому парню, которого и так уже списали в утиль». Опечатанный тубус с этими документами в качестве подтверждения своего статуса на этих переговорах мне ранее передал сам Шнуровский. Вот только сам он, похоже, с содержимым знаком не был. Иначе бы не сидел здесь сейчас, пытаясь уверить меня в том, что вода в Москве-реке хоть и жидкая, но сухая по той причине, что за это треть века назад было заплачено какому-то кремлевскому чиновнику. А уже давно бы и сидел под защитой перевозчиков на каком-нибудь вокзале, дожидаясь погрузки на первый же уезжающий из Москвы локомотив. И неважно, в какую сторону повезет его остальной изолированный вагон. Но это все лирика. Ведь Зиновия я знал не очень хорошо, и он вполне мог реально пожертвовать собой ради клана. Грубо говоря, что я, собственно, вынес из всего ранее сказанного Шнуровски. 30 лет назад его тогда еще чародейскую гильдию, и то с натяжкой, банально подставили по полной программе. Воспользовавшись амбициями и глупостью вчерашних цеховых худесников, их, как ни посмотри, выставили крайними, в то время как организаторы и даже исполнители оказались, в общем-то, как бы и ни при чем. Более того, их еще тупо развели на огромные деньги, продав то, что даже не принадлежало полису, втридорога, под личные гарантии признания от предыдущего князя Московского и его стола. Те же самые, которые я получил от нынешнего правителя после школьного выпускного экзамена и выздоровления, будучи официально признанным как глава божовых на территории полиса, и которые не относятся ни к клановой территории, ни к находящейся на ней недвижимости. «Зиновий», — медленно произнес я, — Опять переведя взгляд на парня, сидящего напротив, сам же одновременно пару раз ткнул ладонью во вмонтированную в столешницу медную полусферу, на верхушке которой находилась белая пластиковая кнопка звонка. «Знаешь, почему в прошлом году, когда я получил точно такое же признание от князя, всю вашу веселую компанию просто-напросто не турнули из моего небоскреба? По какой причине, по-твоему, не пожалели сиротку, находящуюся под опекой аж самой княжины, И даже не намекнули, что у меня вообще есть какая-то собственность. Потому что рукотворный монолит теперь наш? Не уверенно, но с явной надеждой в голосе то ли предположил, то ли спросил Зиновий. Ну, это же логично. Мы же первые получили гарантии. Нет, Шнуровский, это нелогично. И небоскреб не ваш, как минимум, потому, что признание от князя первым получил мой дед. И он же выкупил у города землю. Просто это теперь по закону территория чародейского клана. «А княжеский стол, как и сам князь, не ведет никаких дел с клановой собственностью», — усмехнулся я, откинувшись на спинку своего кресла. Другими словами, им просто пофиг. Хотя я уверен, что чиновники бы с удовольствием присосались к такой богатой кормушке. Но все же со времен основателей клановые районы и все, что на них находится, не подпадают под юрисдикцию Кремля и не могут быть им отчуждены или проданы». Так что, по большому счету, вы 30 лет назад просто отдали непонятно кому кучу денег, хотя с тем же успехом могли просто занять пустующее здание и сказать, что теперь там живете. Хотя нет, не могли бы. Потому как тогда бы вам лищей навешать постарался любой более-менее крупный боевой клан без родового гнезда. Например, те же уткины. Но гарантии, словно ученый ворон, повторил Шнуровский, и нас ведь никто не трогал. «Да что ты к этим гарантиям привязался?» — поморщился я. — То, что ты называешь гарантиями, всего лишь признание властями полиса существования нового клана на территории города. Чисто формальный акт, необходимый для вхождения в совет кланов. Ты, блин, на лекциях в академии вообще чем слушал? Ну, я промямлил все еще неестественно бледный и чуть покраснев, и слегка отвернулся. — Они трогали вас, скорее всего, потому, что вы сами никому не лезли? Вот поступив и как нормальный клан, и объявив о своем праве на нашу территорию по завоеванию, вот тогда бы появилась куча народа, желающего справедливо перераспределить нечестно нажитое в свою пользу. Фыркнул я, и в этот момент в дверь постучали, а когда я разрешил войти, сквозь приоткрывшуюся щелку в кабинет заглянула моя тень. «А, Леночка, позови-ка мне сюда Демьяна, если он с нашей гостьей общаться закончил». «И да, Лен, как позовешь, сразу поднимай бойцов». Гвардии общий сбор в полной экипировке перед особняком. Пятнадцатиминутная готовность. «Будет сделана, кивнула девушка и тут же побежала выполнять мое поручение. «Что ты задумал?» — нервно отвернувшись от громко хлопнувшей двери и уставившись мне прямо в глаза, спросил Шнуровский, а затем, видимо, сложив два и сжав зубы, прошипел. «Божов, я считал тебя разумным человеком. Думал, что с тобой можно договориться». «Договориться со мной можно было год назад», — ответил я, спокойно выдержав его взгляд. «Но вы как-то не опустились до того, чтобы просто встретиться и поговорить. И уж возвращать награбленное одинокому сироте было точно не в ваших клановых интересах. А теперь уже мне на вас и ваши нужды совершенно наплевать. Вот скажи, Зиновий, почему я должен даже задумываться о каких-либо переговорах с вами, Шнуровский, когда в данный момент 927 божовых ютятся в походных летних палатках установленных прямо на земле в реликтовом яблоневом саду. Вот тут парень загрузился. Не отпустила его, даже когда на улице завыли тревожные ревуны. Он только дернулся слегка, но так и не поднял низко опущенной головы. Пусть он и потомок мастеровых торгашей, но воспитан как почти клановый чародей. К тому же Зинорий удивительно умный, а потому мне просто не нужно было объяснять ему, что какие-либо переговоры между нами в моем положении просто невозможны. «Какую-либо заботу о благополучии его клана просто не поймут мои люди». Но и он прекрасно осознавал, что его родичи, хоть и будут благодарны, но именно Зиновию, а меня и всех божовых посчитают бесхребетными слизняками, которыми можно вертеть, как вздумается, не считаясь с их интересами. И вполне естественно, вскоре об этом узнает весь полис. Во всяком случае, именно это я прочитал на его лице, когда парень наконец поднял голову и посмотрел на меня. «Обреченность? Вот что я там увидел». А когда в кабинет вначале вошел Демьян, а затем спустя пару секунд ворвалась тетка Марфа, Шнуровский уже даже не вздрогнул, тупо глядя на меня пустыми глазами. «Антон», — слегка нахмурившись, спросил старейшина, бросив быстрый взгляд на моего гостя, а затем на мгновение покосившись на одноглазую божову. «почему по клану объявлена тревога?» «Да вот», — я мотнул головой в сторону своего посетителя, — «птица мира ко мне вдруг прилетела». Рассказала о том, что обворовали нас по-крупному. Вот только не Сирин это, а гусь лапчатый, потому как возвращать награбленное нам никто не собирается. Вот, почитай». И продолжая сверлить взглядом Зиновия, который, нахмурившись на словах о подарке, вдруг ожил, я протянул старейшины, переданные мне шнуровские документы. Тетка Марфа же, только неодобрительно зыркнув на меня своим зеленым глазом, пристроилась за плечом Демьяна. «Что это?» Непонимающе нахмурился Демьян, дойдя до третьей бумаги, но моя наставница тут же пояснила. «Они решили прибегнуть к местным старым способам. Нас, похоже, за дикарей каких-то держат». Помощилась женщина и, неодобрительно посмотрев на удивленного Зиновья, обратилась уже к нему. «Вам, молодой человек, вообще не стыдно подобным образом нам себя предлагать в наше-то время? Нет, я понимаю верность клану и все такое, но... Я понимаю, если бы прислали вашу сестру». «Такую жертву мы еще могли бы понять, и, может быть, даже принять, но тебя...» «О чем вы вообще говорите?» — вновь побледнев, вскрикнул Зиновий, привставая со стула. «Они говорят о том, что описано в сказке о Юрии «Закатное солнышко» Добрынине и Сигизмунде «Казанском змее Шимаеве», — ответил я парню, которого вдруг как-то оставили все силы, и он просто плюхнулся на свое место, а затем решил немного добить. «Кажется, он не верит». «Дайте-ка ему почитать». «Это... это какая-то ошибка», — промямлил через пару секунд Зиновий, глядя на меня сумасшедшими глазами. «Естественно, ошибка», — согласился я, поднимаясь из-за своего стола, а затем пояснил. «Последняя ошибка клана Шнуровский и в частности твоего отца, главы клана, а также его старейшин. Это не наши старые способы. Даже подумать о том, что мы будем вытворять нечто подобное — оскорбление для божовых». «А мы оскорбления просто так не прощаем, старейшина Демьян, позабудьте о документах». Произнеся все это, я направился прямиком к выходу из кабинета, оставляя за спиной полностью деморализованного и шокированного Зиновия, но остановился возле наставницы и, взглянув на нее, произнес. «Марфа Александровна, одноглазая женщина тут же переключилась на меня, видимо, оценив мой командный тон. Приказываю взять Зиновия Шнуровский под стражу» и лично сопровождать в течение всей предстоящей операции. Он пойдет с нами. А сейчас устроите ему небольшой мягкий опрос на тему того, какой информацией он готов с нами поделиться. В остальном контролировать каждый шаг, чтобы тот недоедрево не натворил глупостей. И чтобы ни на интервью, ни после, ни один волос не упал с его головы вплоть до дальнейших распоряжений. Вам все понятно. «Будет сделано», — ответила наставница стандартной божовской фразой, И я, развернувшись, быстро вышел из кабинета с последовавшим за мной Демьяном на хвосте. «Антон что-то задумал», — нагнав меня в коридоре и поинтересовался старейшина, а я поморщился от чувства легкого дежавю, ведь именно этот вопрос мне буквально пять минут назад задал Зиновий. «Я намерен возвратить нам нашу собственность», — просто ответил я, не останавливаясь, «а также получить полную компенсацию, в том числе и моральную, за все то время, пока Шнуровские незаконно ее владели». «Ты уверен в своих действиях?» — как-то с хитринкой спросил меня старик. «Я уверен в том, что если мы этого не сделаем, репутации зеленоглазых бестий, с которыми просто не хотят связываться лишний раз, можно будет забыть», — сказал я, и, чуть замедлившись после поворота, быстро выглянул в ближайшее окно, выходящее на передний двор, полюбовавшись на боевые пятерки божовских гвардейцев, быстро выстраивающиеся в ровные шеренги. Другими словами, либо мы сейчас показываем себя возмутителями спокойствия, с которыми нужно считаться, либо уже завтра нас начинают вытирать ноги всякому не лень. — Так ты хочешь ради мести демонстративно перебить этот клан? — вздернул брось старик. — Включая младенцев, детей и женщин. — Демьян! — я повернулся к старейшине и взглянул ему прямо в глаза. — Заканчивай юлить. Я ни на секунду не сомневаюсь, что тебе нет никакого дела до жизни этих людей. Сейчас не время для этих твоих уроков. Говори, что знаешь». «Хех. Как прикажете, князь?» Крякнул старик пусть глубоко, но поклонился. «Демьян!» Одернул я его, потому как гадать, шутит он или на полном серьезе проявил таким образом свое уважение, мне не хотелось. «Не раздражай меня сейчас без нужды». «Хорошо, Антон!» Серьезно кивнув, ответил дед. «Все дело в том, что в день вашего возвращения Тира и Фрея, одни из наших кухарок, Случайно услышали на Копчевском рынке разговор двух торговцев, обсуждавших как раз то, что, мол, Бажовы вернулись и теперь сильны, а значит, точно отнимут у Шнуровский свой небоскреб. Чародейки эти девочки не из последних, так что сразу поняли, что кто-то таким образом сливает нам информацию. Вот только достоверность ее подтвердителя опровергнуть быстро не получилось. Да и проверка торгашей ничего не дала. Обычные торговцы, которые где-то что-то слышали, и в очень подходящий момент вдруг решили об этом поговорить. «Случайности не случайны», — хмыкнул я, прекрасно понимая, по какой причине меня не поставили в известность об этом инциденте. Для аккумуляции с последующей проверкой слухов и другой рыхлой информации в клане есть разведчики и аналитики, а также советники, которые, собственно, и отсеивают зерна от плевел. В главе клана же, особенно его личинки вроде меня, Забивать себе голову случайно услышанными сплетнями и всевозможными домыслами нет никакой необходимости. Более того, если уж что-то подобное услышу я, основная моя задача — донести это до тех же обученных людей, а затем, проявляя терпение, ждать результатов. Если, конечно, вопрос не стоит таким образом, что реагировать необходимо здесь и сейчас. И именно», — певнул Демьян, — «то, что информация подтвердилась таким образом», заставляют нас немедленно реагировать. В этом я с тобой полностью согласен. Но вот вопрос самих Шнуровских. Учитывая их статус основных инноваторов в нашем полисе, уничтожение этого клана может выйти нам боком. Нас явно предупредили, или как вариант, попытались спровоцировать на необдуманные шаги, так что... А я и не собираюсь их уничтожать. Я же сказал, что намерен получить максимально возможную компенсацию. Так что я как раз наоборот хотел просить гвардейцев не применять летальные воздействия. «Это нормально?» «Вполне», — кивнул Демьян. «Мне какую-нибудь там пафосную речь перед строем толкать надо?» поинтересовался я, вновь посмотрев в окно. «Нет», — хмыкнув, ответил старик. «Это же не сброд какой-нибудь, чтобы его дополнительно мотивировать. Ты ведь к своим гостям направлялся?» «Да», — кивнул я. «Поле все же не чистое поле, и определенные его правила следует соблюдать». «Понимаю». — кивнул старейшина, который давно уже куда лучше меня знал московские законы. — И кого? — Громова Никиту. — Хельгу с собой не возьму, да и не подходит она пока что. На одном выдохе ответил я, а затем продолжил. — Ефимова и Уткина, если, конечно, их статус в кланах это позволяет. — Согласен. Демьян хлопнул меня по плечу. — Иди. Я пока доведу до командиров общую боевую задачу и отправлю народ готовиться. Но вот что ты там задумал, рассказать на оперативном собрании перед выходом, все равно придется. Так что готовься облекать свои мысли в слова». Я только понимающе кивнул. «Все же боевые действия — это слишком серьезно. А я не в том возрасте и положении, чтобы ходить с умным видом, готовясь под самый конец выдать этакий сюрприз как чужим, так и своим. Да и в любом случае, нашим специалистам нужно некоторое время, чтобы пообщаться с Зиновием и выяснить у него все, чем он готов с нами поделиться». Честно говоря, было довольно забавно наблюдать, как старейшина, степенный образ которого уже давно прописался в моей голове, разворачивается и просто открывает окно, выпрыгивает из него, дабы не тратить лишние минуты. Хмыкнув и покачав головой, я поспешил в гостиную, где меня должны были дожидаться гости. Мало того, что поднятая без объяснения тревога должна была их, если не перепугать, то как минимум взволновать, Так еще и требовалось сделать несколько обязательных реверансов, ведь любые боевые действия на территории полиса — это не такая уж и простая штука, из разряда собрался и пошел, навалял кому хочешь. Другими словами, следовало подстраховаться. Повод для нападения, по-умному называемый «казус Белли», у нас имелся, а потому все было максимально законно, и придраться к нам было бы сложно. Вот только для того, чтобы не быть голословно обвиненными в прессе в излишней жестокости — а также бездна знает еще в чем. С собой на дело обычно приглашали нескольких наблюдателей из союзных или нейтральных кланов. Причем тут совершенно не важно, ученики это академии или матерые пенсионеры. Личность их все равно нигде не разглашается, а в остальном главное, чтобы у себя они имели статус чародеев, пусть даже деревянного ранга, и написанный ими постфактум отчета произошедшем был принят и завизирован советом старейшин их клана. А там уже, если что, с этими материалами всегда можно прижать хвост голосистым недоброжелателям. Но учитывая, что этот вопрос в первую очередь был делом чести и доверия, подходил далеко не любой случайно выцепленный чародей. Ибо проштрафившимся среди своих же веры обычно немного. Ну а кому-то могло быть просто запрещено руководством лезть в подобные дела. В общем, в любом случае требовалось прямое согласие выбранных мною людей — Ведь в действительности подобная роль представителей их клана совершенно никак не обязывала, будучи неофициальной. Правда, для финального аккорда драмы они также могли мне пригодиться. «Скучно!» — в который раз уже промямлил чародей в светлой летней городской боевой форме, вновь растекшись по шикарному лакированному столу, установленному на главном входе в родовое гнездо клана Шнуровский, небоскреб, гордо носивший название «Рукотворный монолит». Вообще здесь, на центральном входе в публичную часть здания, все было сделано по высшему классу. Далеко не каждый банк или представительство финансово-промышленной компании мог похвастаться столь элегантным оформлением и богатым декором. Прямо напротив светлой стеклянной витрины, обрамляющей величественный вход, располагался высокий длинный стол, чем-то похожий на те, что используют в пивных барах, называемый инополисным словом «ресепшн». Красивые девушки-простецы из обычных городских жительниц, нанятые шнуровски на работу и прошедшие строгий отбор, обмахиваясь веерками и стараясь даже сейчас дежурно улыбаться, тоже скучали. Все, как на подбор, словно куколки, обряженные в дорогие элегантные платья, служившие им рабочей формой, сидя на своих рабочих местах за этой стойкой, они то и дело тихо переговаривались, коротая жаркие часы полудня в ожидании очередных посетителей и клиентов. В отличие от двух находящихся в фое чародеев, заниматься чем-либо, кроме праздной болтовни, им на рабочем месте не позволялось, зато находились они в теньке, да еще и обдуваемые прохладным воздухом, поступающим из забранной декоративными решетками вентиляции. А вот их хозяевам и одновременно охранникам и наблюдателям за качеством работы повезло куда меньше, пусть даже они были относительно свободны в своих увеселениях. Какой-то особо умный товарищ при проектировании главного входа в представительскую часть небоскреба решил, что идеальным вариантом будет расположить ее с закатной стороны. Да, почти круглый год здесь было просто идеально и потрясающе красиво. Вот только в летние деньки после полудня на охранном посту с элегантными черными столами, установленными вокруг больших прозрачных вращающихся ворот, можно было натурально свариться заживо. Именно по этой причине оба чародия Шнуровские сейчас, наплевав на свои официальные рабочие места, на столешницах которых можно было жарить яичницу, а также на то, что поставлены они сюда не только охранять помещение, но и внушать своим видом уважение к клану, по-простецки развалились на диванчиках в гостевой зоне. Илья, высокий и рыжий, как и большинство Шнуровских, уныло листал сегодняшнюю прессу, выискивая среди желтых статей разнообразные кроссворды, и прочие развлекательные элементы, столь популярные среди подписчиков. Ну а Наста а именно так на Варшавской манер звали его напарницу, полуприкрыв глаза, отвалилась на спинку кресла и, расстегнув вверх своего мундира практически до неприличия, подергивая ткань, пыталась хоть немного проветрить разгоряченное тело. «Жарко!» – простонала женщина, с хитрецой из-под полуопущенных век поглядывая то на мужчину Шнуровский, то на девиц на ресепшене. Последние, правда, старательно делали вид, что все совершенно нормально и вообще как всегда. Реакция же напарника была для нее куда более занимательна, ибо практически лежавшей грудью на разложенных на столу газетах он забавно косил глаза на ее грудь, даже не делая ни единого движения головой, чтобы облегчить себе этот процесс. «Хочу в бассейн, холодный, и мороженку, и коктейль «Зимняя свежесть» с ежевичкой». От предвкушения обладания всей этой прохладой прямо здесь и сейчас, в раскаленной духоте передней части фойе небоскреба, Анастасия даже причмокнула. «Коктейль — это мы мигом», — промямлил Илья, и глазами просимофорил в сторону стоящего у стены на самом солнцепеке автомата с напитками. «Фу!» — поморщилась женщина. «Она, наверное, вся нагрелась, и вообще это обычная газировка, а ни разу не зимняя свежесть». «А ты и слей несколько разных, и будет тебе коктейль», буркнул мужчина и с явным трудом повернул голову в противоположную сторону, принявшись пожирать глазами наемных сотрудниц. «Ну или уж», — немного жеманно законючила рыжая, — «сходи на кухню, пусть сделают мне холодный коктейль». «Не, мне нельзя», — отказался напарник и, приподнявшись со стола, на который тут же облокотился, пояснил. «Мне скучно, и вообще мне нужно отдыхать, а на кухню ты и сама сбегать можешь». «Ты знаешь, — промурлыкала Анастажа, — когда барышня в такой безвыходной ситуации буквально молит своего богатыря о подвиге в ее честь, вечером после смены она может быть ну очень, очень ему благодарна». «Не», — после секундного раздумия уверенно выдал Илья Шнуровский. «Во-первых, мне тоже жарко, а потому даже думать о сексе не хочется. Ну и во-вторых, вот я уйду, а на нас нападут». «Фей пошляк», — поморщилась рыжая на такую некуртуазную откровенность. К тому же я тебе подобного не предлагала. А так, кто на нас нападет? Да к тому же в такую жару. Да те же божовы. Все так же лениво ответил напарник, полностью проигнорировав ее возмущение. Да ерунда это все, отмахнулась Анастажа, с сожалением застегивая мундирчик под самый ворот. Старичо запаниковало, всех на уши поставили. А божовы уже неделю в полисе всей толпой так и сидят в своем особняке. Да из чего древние маразматики вообще решили, что эти дикари придут именно к нам. Мы не самый маленький клан, владеющий небоскребом. Да и вообще, им, скорее всего, привычнее в юртах жить. Ну или что они там для себя строят. «Хрен его знает, что они там строят», перебросив свое тело на спинку дивана, ответил Илья. «Ну вот ты прикинь, они придут, а я уставший. И что тогда делать будем?» «Будете отдыхать?» Внезапно произнес за их спинами незнакомый мужской голос и свет для обоих Шнуровских тут же померк. Брать небоскреб мы решили в наглую, прямо сходу и посреди дня, без какой-либо дополнительной разведки. Ведь в любом случае поэтажных планов мы нигде не найдем, а суета вокруг рукотворного монолита все равно гарантированно привлечет к себе внимание и насторожит его обитателей. Да и выгодно было нам взять этот небоскреб прямо так сходу, сразу же показать всем себя, порядком припугнув, а заодно существенно снизить вероятность того, что на наследство Шнуровские возьмут да и соберутся куда более крупные рыбы. Ведь то, что я задумал, пройди все по плану, многих чувствительно щелкнет по носу. Но вот эти риски уже трудно было просчитать, да и по самому небоскребу претензий к нам быть не должно. Я разве что переживал о возможных потерях с нашей стороны при таком штурме. Ведь для того, чтобы все прошло успешно, Среди шнуровские погибнуть должны всего несколько человек, да те не при штурме, а вполне себе определенным образом. Так что получалось, что в то время как защитники будут огрызаться, захватчики должны работать предельно аккуратно и вообще очень корректно, а это обычно не добавляет бойцам здоровья. Впрочем, на состоявшемся прямо перед выходом экстренном совещании мою общую идею одобрили как советники, так и командиры гвардейцев. За себя-то они как раз не переживали, как и за то, что опыта в штурме небоскребов ни у кого из них не было. Наоборот, мудрость, высказанная одним из опытнейших бойцов, заставила меня натурально поперхнуться. Действительно, опыта захвата столь серьезных сооружений у Божовых не имелось. Зато они ни раз и ни два наскоком брали древние многоярусные бункеры, которые порой не менее, а то и более опасны, нежели чародейское родовое гнездо. К тому же, если спускаться с крыши, что такое небоскреб, как настоящая на земле подземелье. Ну а учитывая, что Зиновий после прочтения бумаг Шнуровски и осознания своего нынешнего положения активно сотрудничал и вообще рассказывал все, что знал, особых проблем в реализации моей задумки вообще не предвиделось. Куда больше народ разнервничался, когда понял, что завершать операцию придется мне лично. И замену тут как бы не поставишь. И тут да, я рисковал, но был к этому готов. Как минимум по той причине, что деваться было, собственно, некуда. Ведь в любом другом случае, если даже небоскреб сам свалится нам в руки, настоящую компенсацию от шнуровские непременно растащат разные заинтересованные и очень мутные личности. Так что штурмовали здания примерно равными группами сразу с восьми позиций. Включали они в себя как нормальные входы на ярусах полиса, так и несколько воздушных площадок, расположенных уже над пятым уровнем Москвы. Ну и, собственно, в то время как гвардейцы бегали по стенам и врывались внутрь здания, я вынужден был подчиниться и остаться вместе с завербованными мною наблюдателями хотя по своему статусу, вообще-то, должен был вести своих людей в бой чуть ли не в первых рядах. Но тут выбирать мне даже не приходилось, как и возмущаться, потому как я сам прекрасно понимал, что стоит мне получить хоть какую-нибудь травму, и шансы на успешное завершение дела значительно снизятся. Кстати, к моему удивлению, что Никита, что Нина с Алисой легко согласились с предложенной мною ролью. Во-первых, узнав подробности, а также то, что ими в этой поездке, по сути, постарались прикрыться, особого сочувствия к зиновию они не испытывали. Ибо, как я подозреваю, зная они о его целях, не стали бы ввязываться в это дело. Ну а во-вторых, часто ли в Москве захватывают небоскребы? Вот и моему приятелю с девчатами было очень даже интересно — Даже холодный и не проявляющий особых эмоций Алиси. И все мы четверо дружно разочаровались итогами прошедшего штурма. Меньше чем за час почти 200 гвардейцев полностью заняли рукотворный монолит, повязав всех его защитников и обитателей. Из невосполнимых потерь один человек, но там, как мне сказали, было без вариантов. Ну и два десятка раненых с травмами разной степени тяжести, которыми уже занялись червняки. И, собственно, все. Как выяснилось, дело было в том, что рукотворный монолит на самом деле оказался самым что ни на есть обычным небоскребом. Просто огромным зданием, в котором никогда не жил чародейский клан. Традиционный чародейский клан, понятное дело. Бывшие цеховые кудесники просто не видели необходимости в какой-либо охране. Им статус клана нужен был исключительно для того, чтобы делать деньги. Вот они и не заморачивались с приведением внутренних помещений в надлежащий вид. Удобство было для них на первом месте, а потому накрутили на внешних стенах какую-то монструозную защиту, которую просто не успели или забыли включить, и на этом, собственно, успокоились. Внутри здания не было ни одного тайного хода, ни единой ловушки или секретного бункера, в котором могли бы спрятаться защитники. Да даже лифтовые шахты шли от самого подвала до крыши, в то время как у тех же Громовых, у которых я однажды уже был, каждые пять этажей были разнесены так что атакующим пришлось бы буквально пробиваться через неудобный, специально подготовленный лабиринт, дабы подняться еще на несколько уровней. Да, неудобно. Да, путанное и непонятно для обывателей. Но зато взять рукотворный монолит вот так вот с наскока, да к тому же без особого опыта штурма подобных зданий, за рекордные 47 минут просто так бы не получилось. Тем более, что и сопротивление шнуровские более-менее оказали только в одном месте перед покоями главной семьи, И именно там погиб тот божов. А в остальном рыжие зачастую сами сдавались шокированные и деморализованные, ведь даже общую тревогу по небоскребу у них объявили далеко не сразу после начала нападения. Все это заставляло задуматься еще и о поразительном успехе, а также потрясающей удачливости Шнуровски, которые всегда шли на острие прогресса. Ведь за последние 30 лет у них ни разу не случалось каких бы то ни было серьезных конфликтов с конкурентами, Да и крупные кланы всегда были как-то подозрительно лояльны к довольно нагло ведущим себя новичкам. Но, что бы они ни изобрели, у них почти всегда через какое-то время появлялись конкуренты, вышедшие на рынок со своим аналогом их продукта. Так не происходило ли все это по той самой причине, что всем вокруг просто выгодны были эти недочародеи новой формации? Ведь если твой родной дом – твоя крепостица, ограждающая тебя от внешнего мира – по сути, проходной двор для любого идущего по пути и чародейских искусств, то вполне логично, что все твои секреты быстро становятся всеобщим достоянием, ведь даже выпускник чародейской школы способен прийти сюда, взять все, что ему нужно, и уйти незамеченным. Светлый, заполненный зеркалами лифт быстро вознес нас на один из верхних этажей, где, по словам сопровождавшего меня наблюдателей и Демьяна Зиновия, находились покои его семьи. Там же обычно собирался и заседал совет мастеров, как традиционно продолжали называть Шнуровские своих старейшин. Собственно, в отличие от других уже виденных мною просторных коридоров и светлых залов, здесь действительно были видны следы быстро закончившегося боя. Выщерблены, опалены, кровь на обоях, полу и гординах, выбитые двери, ну и, как винят этой картины разрушения, человеческое тело, аккуратно уложенное вдоль стены, и накрытая белой то ли скатертью, то ли простыней, на которой растекались алые пятна. Отколовшись от основной группы, которую сейчас сопровождали гвардейцы, я подошел к мертвецу и, встав на колено, аккуратно отогнул край тряпки, открыв бледное мертвое лицо молодой женщины. Лет 25-30 на вскидку. Смутно знакомая чародейка, хотя все божевые довольно похожи друг на друга, явно попала под удар каких-то мощных земляных чар, о чем свидетельствовали торчащие из ее груди, живота и шеи конусообразные осколки каменных шипов. Один из них попал точно в сердце, а другой пробил горло прямо над еремной ямкой, так что спасти бедняжку действительно не было никаких шансов. «Это Юлиана», — произнес, подойдя ко мне, соклановец со знаками различия командира гвардейской пятерки на полевой форме, с перевязанной левой рукой и кистью, аккуратно вложенная в расстегнутую на животе куртку. «Моя супруга и чаровница нашей группы. Примите мои соболезнования», — произнес я, прикрывая лицо покойницы и вновь поднимаясь на ноги. Что еще сказать этому человеку, я, честно говоря, не знал. Впрочем, он только покачал головой. «Не стоит. Это целиком и полностью моя вина», — он чуть опустил голову. «Мы слегка расслабились, не встретив ранее особого сопротивления. И так уж случилось, что сразу поплатились за это». Когда завязал с собой, нам в спину ударила еще одна группа рыжих. Так что получилось, что Юля прикрыла нас щитом и собой от залпа картичных чар, и только по этой причине мы все здесь не полегли, а отделались лишь ранениями. «У вас есть?» «Да, сын. Но он еще совсем маленький, и за ним сейчас ухаживает моя мать. Ну а Юля была сиротой». «Понятно». Просто кивнул я и, развернувшись, направился к Демьяну и остальной группе, дожидающейся возле входа в просторную залу, которую Зиновий ранее обозначил как помещение «Совета мастеров».